Вайлет не стучится, а замка на двери нет. Она, похоже, считает, что по-прежнему делят комнату с Натаном, что и на новое его жилище на втором этаже распространяются старые договоренности, и ее право входить по желанию все еще в силе. Когда является Вайлет, Натан смотрит в школу Рока и якобы не видит и не слышит ее. Не дрочил и то спасибо, думает он, хотя и по делом бы Вайлет застанена его за этим. Может, отучилась бы вваливаться вот так? Вайлет осматривает комнату, говорит, «Ты не открываешь окна?» «Нет». «Уроки сделал?» «Тебе-то что? Опять смотришь это кино?» «Угу». Вайлет устраивается на диване рядом с Натаном с царственной аккуратностью, все больше свойственной ей во всем — словах, походке, манере сидеть. «Но он и жирный», — заявляет она глядя на Джека Блэка, — Тебе что, заняться больше нечем? И противный к тому же. Ты ведь не открываешь окна, да? Да не влетает эта дрянь через окна. Влетает. Иди-ка ты вниз. Я уже уроки сделала. Ну и займись своими делами. А что он потный такой? Он рок-звезда, как папа был когда-то. Папа не жирный и не противный. Зачем ты вечно смотришь это кино? Нравится? Может, что-нибудь другое включим? Не я. «От тебя воняет». Натан по-быстрому обнюхивает подмышки. «Принимать душ? Зачем? Скажите, пожалуйста». «Отстань от меня ради Бога», — говорит он. «Ты окна открываешь, когда остаешься один. Я вижу». Натан подавляет острое желание взять ее за шкирку и вытолкнуть за дверь. «Это легко. Она не весит ничего. Избавиться бы только от этой конченой эгоистки с ее критикой» эгоистки, презирающие все, исходящее не от нее, а значит, все вообще, даже Джека Блэка. Вот бы с ней случилось что-то страшное, думает Натан. Он переносчик этой мысли и почти тут же отрекается от нее. Не время сейчас желать плохого другим, даже вайлет но мысль успевает кристаллизоваться в сознании. Не сразу он ее ликвидирует, хоть и старается. «Никому теперь нельзя желать зла, желать опасности, крадущейся по пятам. Даже мыслей об этом лучше не допускать. Ну и не надо здесь сидеть, меня нюхать. И не буду. И не надо, и не буду». Она поднимается с дивана. «Если что, я внизу». «Понял. Захочешь что-нибудь другое посмотреть, зови». «Обязательно». валит направляется к двери, потом оборачивается. «В общем, я внизу. Буду знать». Она не отвечает, удаляется молча. Известно, кем она себя воображает. Королевской особой, распрощавшейся с наглецом мальчишкой из прислуги. Вот самое непонятное. Он рад, что она ушла, но и хотел бы, чтобы не уходила. Когда она тут, а тут она надвидала, это очень часто. Он все-таки не один. Мама с папой тоже приходят без конца, но те стучатся. Раздражают, конечно, мама со своим, сынок, у тебя все хорошо, папа со своим, ну что, дружище, так и держишь тут оборону. Однако валит вызывает у него подлинный гнев, и в этом гневе содержится необъяснимое, горькое и жгучее наслаждение. Джек Блэк в телевизоре играет на гитаре, исказив лицо в экстатической муке. Он для Натана единственный друг в отсутствии Чеда с Гаррисоном. Сосредоточив внимание на Джеки Блэке, Натан способен даже, ну, почти, перестать ненавидеть Вайлет, одновременно тоскуя по ней. Думать, что исчезни она, куда-нибудь он освободился бы и от ненависти этой, и от тоски, способен сжалиться над родителями, способен. С Вайлет, это ой, как трудно, но даже с ней. Сдержать бурлящие внутри ярость, скуку и психоз напряжением в тысячу вольт, чтобы не вырвалось это все наружу оглушительным воем вроде сирены, только громче и пронзительней, звуковой волной такой всепроникающей мощи, что и дом разнесет, пожалуй.